Что происходит с мозгом во время медитации? И полезна ли она? В последние годы осознанности медитация стали особенно популярны среди тех, кто хочет найти баланс между своим внутренним миром и напряженным графиком жизни. Потенциальные преимущества впечатляют. Повышение качества сна, уменьшение тревожности и улучшение концентрации внимания. Но действительно ли медитация так эффективна? Существует бесчисленное количество книг, курсов и журнальных статей, которые якобы могут превратить человека из новичка в эксперта в кратчайшие сроки. Тем не менее, опасно создавать ажиотаж вокруг модных веяний, которые наука не может подкрепить существенными доказательствами. А что же на самом деле говорит нам наука? Способна ли медитация изменить мозг в краткосрочной или долгосрочной перспективе? Стоит ли уйти с работы с графиком с 9.00 до 17.00, и превратить свой дом в храм умиротворенного созерцания. Есть разные типы медитации, и каждый из них имеет свои уникальные преимущества. Поэтому мы сосредоточимся на медитации осознанности. Осознанность — это процесс, при котором вы учитесь особым образом обращать внимание на свои мысли и чувства. Вы делаете это более целенаправленно и без осуждения. Другими словами, это способ очистить свой разум настолько, чтобы у вас была возможность сосредоточиться на своих физических, психологических и духовных ощущениях. Медитация основана на идее о том, что в мозге можно перепрограммировать нейронные сети, которые связывают эмоциональные области с центрами осознанности. В нейробиологии это называется сетью пассивного режима работы мозга — SPRRM. SPRRM — это несколько областей головного мозга, которая активизируется, когда у мозга нет занятия, и затихают, когда он чем-либо занят. Она включает кору задней части поясной извилины, латеральную теменную кору, медиальную префронтальную кору, теменную кору, предклинье и гиппокамп. По сути, это то, что делает ваш мозг, когда ничем не занят. Возможно, вы думаете, что если вы ничего не делаете, например, не читаете или не разговариваете, то он тоже отдыхает и расслабляется. Это не так. Когда мозг находится в состоянии покоя, он потребляет около 20% энергии организма. СПРРМ очень важна и может быть очень активной, особенно у людей с расстройствами настроения, например, депрессией. Эта сеть осознанности и эмоциональных реакций отвечает за саморефлексию, спонтанные мысли и блуждание разума. Саморефлексия в психологии – Это обращение внимания человека на самого себя и свое сознание, в частности, на продукты собственной активности, а также какое-либо их переосмысление. Да, заблуждание разума отвечает конкретный мозговой процесс. Медитация помогает снизить активность между некоторыми наиболее влиятельными областями СПРРМ, в том числе миндалевидным телом. Мендалевидное тело активно задействуется во время эмоциональных процессов. Когда-то его считали лишь центром страха, но теперь известно, что оно является важным отделом управления эмоциональными реакциями. Доказано, что поскольку медитация снижает активность СПРРМ, она помогает справиться с чувствами, ассоциируемыми с депрессией, особенно с саморефлексией и повторяющимися негативными мыслями. Вообще, она настолько эффективна, что способна предотвратить рецидивы заболевания. Длительная практика медитации – помогает бороться с депрессией за счет увеличения объема серого вещества, количества нейронов в лобной коре. Там генерируются наши осознанные мысли, и сосредоточенность на них способствует повышению плотности клеток мозга. Увеличение объема серого вещества означает увеличение числа нейронов и синапсов, что улучшает способность человека к саморефлексии и распознаванию различных эмоциональных состояний. Это важно! потому что томография мозга, сделанная во время депрессивных эпизодов, часто показывает сокращение размеров областей мозга, связанных с тяжестью симптомов. Слушайте раздел, посвящённый депрессии. Более того, медитация повышает уровень серотонина в мозге, что является основным механизмом действия антидепрессантов. Одной лишь медитации может быть вполне достаточно, чтобы реально изменить мозг. Она также очень полезна людям, страдающим тревожностью. Анализ практически 50 исследований тревожности показал, что медитация способна значительно уменьшить симптомы всего за 8 недель. Есть данные, что она может быть полезна при ПТСР, СДВГ и расстройствах пищевого поведения. Медитация также способствует повышению внимательности в повседневной жизни, особенно если заниматься ей годами. Но у любой медали есть обратная сторона. Недавние исследования показали, что медитация – может быть связано с негативными и неприятными ощущениями. Среди 1200 людей, регулярно ее практикующих, более 25% признались, что иногда во время сеансов их преследуют повторяющиеся негативные мысли. Что интересно, и пока не объяснено, большинство этих людей обучались медитации в специализированных центрах, а не дома самостоятельно. Однако расстраиваться не стоит. Хотя негативный опыт – это весьма распространенное явление, он в основном относится к медитации «випассана», которая позволяет полностью сосредоточиться на собственной психике. Другими словами, неприятные ощущения обусловлены тем, как мы выражаем и прорабатываем свои эмоциональные переживания. Размышления о них во время медитации иногда могут привести к отрицательной реакции. Медитация настолько сильно воздействует на человека, потому что СПРРМ – играет крайне важную роль в регуляции эмоций. Подумайте о тех случаях, когда вы сидели и ничего не делали, а ваш мозг был очень активен. Медитация развивает умение прислушиваться к своим размышлениям и превращать их в более контролируемый процесс, что оказывает влияние на многие аспекты напряженной повседневной жизни. В основном это влияние положительное, но оно также может быть причиной неприятных мыслей, возникающих у некоторых людей. Если вы хотите попробовать медитацию, почему бы не сделать это под музыку? Незнакомая, повторяющаяся и мелодичная музыка усиливает пользу этой практики для эмоционального состояния, что, несомненно, является преимуществом.